Глава четвёртая. Так, так, так. Раздалось позади, а я едва сумев сдержать удивлённый возглас, резко обернулась. Позади меня стояло трое здоровяков. Эти парни были ещё молоды, если судить по их гладким лицам и облику в целом. Кто позволил тебе охотиться на крулов? Их не трогают до самых холодов, и ты не можешь не знать об этом. Молодой орк растянул губы в широкой ухмылке, продемонстрировав мне широкую щель между зубов. А я, склонив голову к плечу, внимательно прислушивалась к его голосу. Это был тот самый гад, что плющил голову Аруны, то есть уже мою, в вонючую жижу. В груди тут же вспыхнул цветок ненависти. Но я, сжав кулаки покрепче, как можно беспечнее пожала плечами. Таблички запрещающие мне охотиться в этом месте нет. Пацан явно не ожидал от меня ответа, потому что его улыбка несколько померкла. Тебе что? Правда память отшибло? Ха. Радости его не было границ. Я тут же поняла, что именно с его подачи довели девчонку, хотя тот скорее всего само общество так относится к слабым и беззащитным, а он продукт воспитанный в этой самой среде. Мои губы сами собой сжались в тонкую линию, а глаза сощурились. Парень недолго куражился, вспомнив о том, что ему нужно напугать меня посильнее. "Но тем не менее ты смеешь сомневаться в моих словах?" прорычал он, мгновенно сменив веселье на недовольство. "Тётка Вита сказала не трогать тебя, но здесь её нет. Поэтому мы сейчас развлечёмся без свидетелей". И ты никому об этом не расскажешь, не посмеешь. Поняла? Конечно, я всё поняла. Кивнула я и спокойно провернула нож в кисти. Заметив оружие в моих руках, парни быстро переглянулись. Удар по твоей голове, видать, окончательно лишил тебя последних мозгов, вонючка. Утробно рыкнул Звадило. Двое его друганов оскалились, таким образом поддерживая своего главаря. Что ты мне сделаешь своей зубочисткой? А? хохотнул он. Какой эмоционально неуравновешенный тип, однако. Я выросла в семье, где до меня никогда никому не было дела, а потом и вовсе была отправлена в детский дом, где выживать пришлось каждую секунду. За каждый кусочек хлеба стоять насмерть. Что мне эти избалованные увольни? Молча шагнула ему навстречу. Орк не ожидал ничего подобного. Он думал, наверное, что я дам дёру. А вот и нет. Потрясённое удивление, мелькнувшее на его широкой харе, бальзамом пролилось на мою кипящую негодованием душу. Я сделала скупой замах и чуть пригнувшись, проскользнула под его правую руку, оставив короткую поверхностную рану на мощном бицепсе ненавистного хулигана. «Ох, и как же он взвыл! М-м-м!» Но насладиться маленькой победой мне не дали его прихвостни. Увидев, что его босса обижают, кинулись на меня одновременно и без лишнего шума. Уважительно хмыкнув, схватила за шиворот не успевшего развернуться ко мне лицом главаря этой шайки и, поднатужившись, толкнула его навстречу друзьям. Бах! О-о-о! Схватился один из них за переносицу. Из носа брызнула алая кровь. Парень стал зеленее обычного. «А-а-а!» И парочка крепких выражений. Второй из них ударился спиной об ствол дерева и медленно съехал на землю. Босс отлетел так же в сторону и распластался неподалеку от меня. Пожав плечами, подхватила птичью тушку и тихо на свистывая отправилась прочь с места событий. Вслед мне несли светееватые маты и угрозы. По всему выходила, недолго мне осталось. Тихо хмыкнув, ускорилась. Спеша выйти из леса и оказаться около родного шалаша. Меня изрядно штормило, ноги подгибались, в ушах шумело, но я держалась. Всё же новое тело не успело до конца оправиться, а тут такие резкие движения пришлось совершать. Мда, дела. Надо как-то заняться укреплением тела Аруны, моего тела, и как даже я перестану ассоциировать его отдельно от разума. Нужно привыкать иначе потом могут быть проблемы, типа раздвоения личности или ещё что-нибудь психологическое. А мне такого и даром не нать. Стараясь отвлечься от боли в рёбрах и гудящей в голове, думала, что буду делать с только что убиенной птичкой. Нужно вроде как окатить тушку кипятком, потом выдрать перья, а ещё голову срубить надо. Откуда я это знаю? Стрехнула головой, но уверенность в том, что так правильно, никуда не делась. А ты мыслишь, что всё это нужно будет проделать именно мне?" помурщилась. Уж с чем-чем, а подобным заниматься не приходилось. Как-то жизнь в большом городе не предполагает всего того, что мне предстоит сделать сейчас. Но выбирать не приходилось, не ждать же в самом деле возвращения Райлы. По всему сама всё смогу. Добравшись до своего уродливого жилища, огляделась и спрятала за бычью завигвам после накрыла одной из корзин, подошедшей по размеру. Сама, взяв в руки котелок, отправилась к реке, бежавшей в другой части поселения. Далеко идти. Путь мой пролегал по дороге, разделявшей вигвамом на два ровных ряда. Я выбрала именно это направление, потому что мне нужно было быть на виду. Мне хотелось, чтобы меня видели. Всё же та троица могла и нагнать, и дать сдачи. А я пока не в том состоянии, чтобы им противостоять. И ещё была уверенность: они не побегут жаловаться. Это ведь настоящий стыд и позор. Их одолела самая хилая девчонка в племени. Да они скорее себе язык прокусят, чем признаются в чем-то подобном. Шла и думала о том, какой крутой поворот сделала моя жизнь. Но эти перемены были больше внешними. По сути же, все оставалось практически таким же. Борьба за выживание с целью улучшения условий для комфортной жизни. Так же было и там, на земле. Выйдя за пределы поселения, прошла между обережными горшками и направилась в сторону блестящей реки. Неширокая, довольно узкая, но глубокая, она помогала всем оркам выжить. Без воды поблизости быт селений зеленокожего народа усложнился бы в несколько раз. Пройдя по пологому склону к каменистому берегу склонилась и набрала полный котелок. Опустив его на землю, нагнулась и вгляделась в собственное отражение. В целом не так уж и ужасно. Жить можно. Глядя на своё новое лицо в ровной поверхности воды в котёлке, провела пальцами по густым, но ровным бровям, скруглённому носу и пухлым чуть приоткрытым губам. Коснулась маленьких клыков. Уделила внимание жёстким каштанового цвета волосам, собранным в непонятный пучок, который распутывать пришлось бы несколько дней. Нужно помыться. Вздохнула я, поднимаясь с колен и спеша убраться в свояси, пока кто-нибудь не пришёл. Не хотелось ни с кем встречаться, а уж разговаривать тем более. Подхватив за ручку казанок, пошла по склону вверх. Люди, точнее не люди, в основном женщины, были заняты на хозяйстве. Кто-то скоблил шкуры, кто-то помешивал варево в котлах, висевших над костром. Кто-то сидел в тени вместительных вигвамов, што пала одежду. Были и те, кто праздно устроившись на широких табуретах, глядели по сторонам или переговаривались между собой. Детей было не очень много. Они либо помогали матерям, либо, если совсем малыши, играли они под аллю оку от бдительных родительниц. На меня мало кто обращал внимание, словно Аруна не была частью их общества. И мне вот было интересно: а что те трое здоровенных лба делали в лесу? Неподалёку от той поляны с обитаными птичками, как их там, крупы вроде, меня грызло подозрение, что они следили за мной с самого начала. И всё же, почему парни не на охоте со своими отцами? Может, отлынивают? Надо спросить у Райлы. На подходах к хижине огляделась. Нет ли хулиганов? Было тихо, только голоса соплеменниц долетали до меня. Обогнув крайний соседский шалаш, не спеша подошла к своему вигваму. Ожидала увидеть что угодно, даже перевернутую корзину и отсутствие птичьей тушки, но не сидевшего перед входом здоровенного орка. «Аруна, не оборачиваясь, обратился он ко мне. Лучше тебе не светить свою добычу и ощипать ее в тени леса. Мое любопытство победила всяческую осторожность, и я, подойдя ближе, повесила на дуже разожжённым костром казанок и только потом оглянулась на незнакомца первое, что бросилось в глаза это его рост гость был невероятно высоким точно выше 2 м и плечи такие широкие, что мне рук не хватит обхватить его можно было бы сравнить с теми могучими орками-охотниками племени, но он уступал им в весе, слишком худой до болезненности Лицо усталое, с сеточкой морщин, печально сжатые в тонкую линию губы и обломанные клыки также не придавали очарования мужчине. Одежда, изношенная в хлам, настолько ветхая, что, казалось, ветер подует, сорвет напрочь, обнажив кости, обтянутые кожей. Примечательным во внешности мужчины была также и левая нога, а точнее ее отсутствие ниже колена. Рядом с ним лежали допотопные и грубо выстроганные костыли. Дядь Кантсгар, догадалась я, глядя на него широко раскрытыми глазами, сколько же ему лет? Навряд ли больше 40, мысленно прикинула, стараясь сильно на него не пялиться. Он самый, хмыкнул мужчина. Так как у тебя дела, Аруна? Давай рассказывай, но сначала накорми меня, а то живот уже прилип к позвоночнику и скоро его съест. Устало улыбнулся он, глядя на меня тёмными проницательными глазами.